Реян. «Лелия, ты с ума сошла?» – вопил я на весь дом, возмущенный до глубины души просьбой сестры. «Я не могу тебе помочь! Как тебе только подобное в голову пришло!» «Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Умилительно сложив ладошки на груди, умоляла эта мошенница, прекрасно сознавая, что я не в силах отказать ей ни в чем. «Лелия, ты с ума сошла?» Особенно, когда при этом она смотрит на меня глазами полными грусти. Честное слово, проще брошенного щенка обидеть, чем вынести подобную пытку. «Ты же мой любимый младший братец, ну, Риан, ну выручи!» Я выразительно посмотрел на Лелю и с высоты своего роста. «А хочешь, я буду говорить, что ты старший брат. Хочешь, Риан?» «Да при чем здесь это?» «Боги, ну как ты не понимаешь?» Я впервые в жизни влюбилась. Ты? Да у тебя что ни месяц, то новая влюблённость. В этот раз всё серьёзно, клянусь. Я готова петь и плясать каждую секундочку от радости. Лейли закружилась в танце по своей комнате, да неприличие, густо увешанной новогодними игрушками, гирляндами и магическими снежинками, то падающими на пол, то поднимающимися за их рениями обратно к потолку. Вот и пришли себе на работу, а от меня отстань. Я нетерпеливо посмотрела на дверь, мечтая испариться и не слушать дальнейших аргументов. Но сестра перехватила мой взгляд и предприняла следующую попытку меня уговорить. Какой ты бесчувственный рыян, разжидалась она, падая на кровать и молотя по ней тоненькими ручками и ножками. Это ты заставил меня плакать. Ну что тебе стоит подменить меня на работе? Один-единственный раз в жизни. Пожалуйста, я больше никогда тебя ни о чем не попрошу. Ты это обещаешь регулярно. Не собирался поддаваться я, внутренне хваля себя за стойкость. Перенести слезы Лелии мало кто способен. Рыян, такая возможность провести Новый год на вершине старого дерева. В этот ресторан на Великом острове за пять лет бронируют столики. Не преувеличивай. С чего лишь за несколько месяцев. Я всю жизнь мечтала там оказаться с любимым в новогоднюю ночь. Это так романтично, так чудесно, такой шанс поиздеваться над глупым братцем. Закончил я за неё фразу. Ну что ты такое говоришь? Я бы ни за что. Вспомни прошлую неделю. Кто прежде вспомнит, тот опыт пополнит. Что? Фу, не та поговорка. Ну неважно. Ты бы ещё припомнил мне, что произошло в детстве. Нельзя быть таким злопамятным. А какой злопамятный истерич? Я просто не собираюсь выполнять твою просьбу. Вот и всё. Приём. Ты понимаешь, что рушишь мою мечту? Причём всей моей жизни. Приглашение от Анта фантастично. Да ладно. Будут у тебя ещё свидания в старом дереве. Риан. Слёз и уговоры не дали нужного эффекта, поэтому сестра перешла на крик. Ты должен мне помочь. Я твоя единственная, и неповторимая, обожаемая, умопомрачительная, родная и любимая. Вот-вот, не забывай об этом. Забудешь тут. Ты мне повторяешь это регулярно. Ну что тебе стоит, простонала Лелия, уже не зная, какую тактику применить. чтобы выжить из меня согласие. Всего три дня осталось. Я же весь год трудилась, как проклятая, отправляясь в 31 декабря и раздавая подарки. Могу я хоть кусочек праздника и для себя, а ты все равно ничего не планировал. Ты серьезно не понимаешь, чего стоит парню поработать фией? Не понимаю, правда, обиженно надула губки сестра. Идеальная работа для эльфов. эльфиек, но не эльфов. Не бывает фей мужского пола. И что? Кто догадается с твоими роскошными белыми волосами и смолистым личиком ты сейчас решила меня оскорбить, перебил я Лелею. Нет же, я тебе комплимент делаю. Серьёзно? Добрось. Да Просто ты очень красивая. Ну да, для фей плечи немного ширковаты и рост Ты посмотри на меня и на себя. Я схватил мелкую вахапку и поставил перед зеркалом. В отражении появился эльф, чуть выше среднего роста, худощавого телосложения и крошечная эльфийка, стройная как тростинка. Я крупнее тебя в два раза, если не больше. Не переживай. Одежда феи безразмерная, так как всего лишь иллюзия. Да не буду я позориться. — Из-за твоего отказа либо бедные детишки останутся без новогоднего подарка, либо твоя собственная сестра. — А-а-а! Ты невыносима! — взревел я. — А ты просто прелесть! Почувствовав мою слабину, радостно вскинулась Лелии и защебетала, чтобы я ей слово возражения не успел вставить. — Ничего сложного, правда-правда. Тебе всего лишь следует надеть вот эту юбку и новогодний веночек. Крюшки и свечения вокруг тебя сами появятся, как только нарядишься. Она бросилась в припрыжку к своей рабочей сумке. На свет появилась белоснежная тюлевая пачка, мерцающий серебристый венок из нетающих снежинок и волшебный мешок с подарками. Стоит только надеть наряд феи, как переместишься в 31 декабря. Всего три дня меня подменить. Тебе понравится, вот увидишь. И это так приятно доставлять малышам радость, И делать-то ничего не придётся ты появишься ребятья тебя приస్తాయి а что если нет признает костюм всё сделает я мужик костюм решит эту проблему что каким образом ой да не волнуйся ты за своей бубенчике я не в этом смысле костюм это иллюзия а не материя и поэтому придают фее таинственность и волшебства дети не смогут пройти мимо и не признать в этом фишка Неужели ты думаешь, что мне приходилось хоть раз кого-то убеждать, что я фея? Ты девушка и очень привлекательная. Тебя и без наряда не спудаешь. Любой, пороскинув мозгами, догадается, что ты работаешь феей. А тебя не спугнут благодаря костюму. И хватит приликаться, топнула ножкой Леле. Уже уверенно, руководя процессом инструктирования нового работника, даже не допускаю мысли, что я могу пойти на попятную. А голос Голос тоже костюм замаскирует. Нет? Просто постарайся говорить тоненьким голоском. Если же всё-таки кто обратит внимание, скажи, что простудилась. А обычные дети в такие тонкости не вникают. Они сосредоточены на чуди и подарках. В общем, расслабься и получай удовольствие. А губки с ресничками мне не нужно подкрасить. Ехидно поинтересовался я, понимая, что увяз в этой гнусной истории и пути назад нет. Ну, если хочешь. Сделала вид, будто презадумалась мелкая пакость, окидывая меня задумчивым взглядом. Шучу, конечно. Только не щекочи. Ой, поишутить нельзя. Она запрыгла по мягкой мебели, пытаясь ускользнуть от моих длинных рук, которые неизменно её настигали и нажимали на чувствительные точки вертлявого тельца. Пощады. Ты меня не пощадила, придумав клубы афёру. Ну, правда, Риян, ну чего ты так боишься? Подумаешь, подменишь сестру на работе. У ну, самого-то эти дни отпускные. На женской работе. Фу, шовинист нашелся. Мне ли тебе объяснять, что существуют ремесла, предназначенные только для женщин или мужчин? Кто-то рожден порхать легкой феечкой, очаровывая малышну и внося в реальную жизнь немного сказки. Кто-то строит дома, делясь своей энергией с деревьями. не указывая им, какую следует принимать форму. «Знаю, я бы не смогла работать, как ты, архитектором», виновата потупила глазки сестра. «Все эти прекрасные здания из растений не каждый мужчина эльф способен создать, напитывая своей энергией, не то что женщина. Я не хотела обзываться, извини. Просто ты вывел меня из себя. Когда уже у тебя появится девушка? Может, лучше бы стал понимать женский пол? Видишь ли?» Для нас важны вещи, которые для мужчин ничего не значат. — Я тебе много раз говорю, — обрадовался я смене темы разговора, — как только найду ту самую особенную. — Особенную? — хмыкнула сестра. — Глаз на коленке, а рот на затылке? Да оно у тебя. — Шучу, замяли. — Откуда у тебя такие словечки? — Замяли, глас на... Иногда у меня складывается впечатление, что старший среди нас я. Откуда? От малышни, с которой я работаю круглый год. Но ты не соскакивай с темы. Ты про девушку? Мне просто пока никто не понравился. Да тебе родители подгоняли столько дочек своих знакомых, что не сосчитать. А соседские хвостами ходят. Любая была бы рада встречаться с тобой, только выбирай. Не нравятся эльфейки, так у меня подружки мавки есть. человечки сирены. Мне не важна раса, и я говорю не о неправнешности. Про твоих подружек и соседок я уже через час не вспомню, а на следующий день даже не узнаю. Девушка меня должна чем-то зацепить, выделиться из безликой массы красоток, понимаешь? Гулы и румбы танцевать. Я закатила глаза. Бессмысленный спор. Ладно, это твоё дело. Ну ты опять ушёл от темы. И я сейчас не про девушку. Лучше скажи, к кому мне обратиться за помощью? У всех, на кого могу положиться, планы. А кому ни попадя волшебный мешок не доверишь. Вот и остаешься только ты, Рыян. Ты опять про свою подмену на работе? Да, потому что это мне невероятно, чрезвычайно, безумно, запредельно, архиважно. Лелия! А есть ли меня кто узнает? У меня все-таки репутация, я ее годами нарабатывал. Столько для города зданий за бесценок создал, пока зарекомендовал себя. Представь только, что повстречаю коллег или заказчиков. Глупости. Тебя увидят только дети. Забыл, что феи приходят исключительно к тем, кто верит в чудеса. Твои коллеги и клиенты давным-давно закостенелые реалисты. Они будут мимо тебя смотреть, но в упор не заметят. И все благодаря костюму феи. Как говорится, встречают пальтишко, а провожают у Мишка. «Что?» «Согласно, не к месту, забудь, просто выручи меня, пожалуйста!» «Ладно», – тяжело выдохнул я, смиряясь с мыслью о том, что в ближайшее время буду порхать над городом в дурацкой марлевой пачке и выискивать детей, еще не получивших свой новогодний подарок. «Спасибо, спасибо, спасибо!» – заверещала от радости Лелия. «Ты самый-самый лучший брат на целом свете! Ура!» У меня в новогоднюю ночь исполнится заветная мечта. Что творю? Взрослый мужик, а в очередной раз повёлся как мальчишка. Выручить её, понимаешь, нужно. Я, между прочим, знаменитый архитектор, создавший свой первый дом в 15 лет. И надо сказать, очень неплохое жилище вышло. До сих пор всей семьёй в нём живём. Родителям нравится, и сестре тоже. Столетний дуб уговорил трансформироваться. просторную и уютную жилую площадь с верандой, тремя этажами, мансардой и балконами. Подобных специалистов ещё поискать. За моими услугами в очередь стоят. Узнав, кто, что я подрабатываю эфией, со смеху умрут. Хотя, конечно, лучше бы сохранить этот фрагмент из моей биографии в строжайшей тайне. Как мне узнать, что работа полностью выполнена? Обречённо поинтересовалась я у притихшей сестры, Мишка исчезнет, пожала плеч Камиллия. Ну, не дорывайся особо. Для отдыха ты можешь в любой момент вернуться домой, сняв финок. Я почти весь Чудогорско обошла, осталось совсем немного. В таком случае, стоит начать уже сейчас. Вдруг перед Новым годом пару минут останется на бокал игристого. Наверное, сочувствующая и немного виноватая улыбка это звалась сестра. Давай помогу с костюмом. торчащей во все стороны пачки из множества кружевных юбок, венок, достойный украсить славидную причёску самой богине любви и очарования, мгновение и я даже не успел взглянуть на своё отражение в зеркале, хотя по правде не особо и хотел видеть это жалкое зрелище, как оказалось, опрящим среди тяжёлых снежных облаков, котувых вот-вот извернётся из себя крупные пушистые хлопья. За спиной три питали тонкие прозрачные крылья. Мне пришлось потратить уйму времени, пока я наконец понял, как управлять с ними, чтобы стать рулевым, а не жертвой вынужденного полёта. Оказалось, что реить высоко над Чудагорском очень даже приятно. Я даже ненадолго забылся и позволил себе бесцельно полетать, наслаждаясь зимним ветром и ощущением свободы. Костюм, как выяснилось, ещё и защищал от охлаждения, создавая вокруг меня кокон тёплого воздуха. Может, зря я до гренсы противлялся. Хотя все плюсы этой работы не отменяли один единственный минус. Рано или поздно мне придётся прилюдно показаться в идиотском наряде феи. Эх, всё настроение сразу же испортилось. И я вспомнил, что обязался раздать подарки, а не порхать по-детски, радуясь головокружительному полёту. Надо спускаться. Лилия говорила, что некая путеводная нить не сама укажет, где находится ближайший ребёнок. мечтая ещё новогодним чуди. Город был как на ладони, искрящийся иллюминацией и магическими фейерверками, выпускаемыми то здесь, то там, кишащий словно муравейник народом, торопящимся закончить свои дела и приступить к торжеству. Ещё сегодня утром я проходил по наряженному чудогорску, но того самого особенного чувства приближающегося праздника ещё не было. А сейчас Даже сердце билось быстрее от предвкушения чего-то значительного, волшебного, что происходит лишь один раз в году, в особенную ночь, когда чудеса это не вымысел, а реальность. На башне пробило три часа по полудни. Удивительно! А время-то то же самое, что и тогда, когда я находился дома. Так чудно! До Нового года два, если быть точным, два с половиной дня, и вдруг ты оказываешься в будущем. По косистёрнке крыша не поехала. Весь год прыгать в один и тот же день и отмечать с ребятьнёй один и тот же праздник. Никогда не задумывался, что работа феи такая странная. Присмотрев безлюдный проулок, я снизился до уровня первых этажей. Мне хотелось проверить, действительно ли мой внешний вид не ведёт в шок до припорядочных граждан. На встречу мне как раз шла бомж с огромной котомкой. Однако женщина обошла меня по широкой дуге, даже не взглянув в мою сторону. Я метнулся к старичку, неожиданно появившемуся из подъезда. Однако и тот, хмуро кивнув на приветствие, ничуть не счел нужным поднять на меня глаз. Отлично. Костюм действительно отводит взгляды взрослых, ежедневно применяющих магию в быту, но при этом не верящих в обычное чудо и, соответственно, феи. Да, работа феи не была распространена и на слуху. О ней знал лишь узкий круг эльфов, обладающих потомственным даром четырех стихий. И все-таки мне было странно, что кто-то с возрастом мог просто в одночасье перестать верить в волшебство, подтверждение которому могли бы наблюдать все детство. Впрочем, откуда мне знать, что творится в голове у других? Быть может, я и сам бы считал феей выдумкой, родись в иной семье. Мысли, крутящиеся в голове, резко оборвал Аркан, затянувшийся на моей шее и потащивший прочь. Что происходит? Я попытался сопротивляться, но недолго. В глазах потемнело от недостатка кислорода, я почувствовал, что теряю сознание и больше не могу бороться с неизвестной силой. В этот момент удушка на шее ослабла, обрадовавшись, я дёрнулся, желая освободиться, но всё повторилось с точностью до момента с безвольным состоянием, на грани забытья и послаблением со стороны моего учителя. Наученный горьким опытом, я больше не оказывался в сопротивлении, ведомый словно на полотне непонятно куда. И только увидев на детской площадке целую ораву ребятиней разных возрастов, осознал, что оказался за арканин той самой путеводной нитью, о которой говорила сестра. Это ей мне было велено беспрекословно слушаться. Вот я только с не привычки даже не обратил внимания на первые лёгкие сигналы нити, позже ощущаемой тошной из канат. Лишь сейчас, припоминая чувство слабого подёргивания в эту часть города. Хорошо. Теперь я в курсе, как определять, в каком месте срочно требуется чудо. Почему срочно? Это да потому, что мальчишки на площадке дрались. Не все, конечно, двое. А остальные то смотрел, кто подначил. Если честно, бросившись в гущу драки, я даже не задумался о возможной реакции пацанов на свой внешний вид, о котором так переживал ранее. Не до того оказалось. С большим трудом, растащив в разные стороны дрычнюв, ухватив за шкирки словно шкадливых котят. Мы уж больно крепко сцепились, увлечённому потузе друг друга. Наблюдая за нами, ребятня поначалу бросилась в рассыпную, однако почти сразу все вернулись на площадку. — Фея! — благоговенно протянул самый младший мальчонка. — Не может быть! Вот это да! Пришла! Мальчишки моментально забыли про драку, с восхищением рассматривая волшебные крылья и пытаясь потрогать подолг ржевной пачки. Даже повисшие безвольными кулями, у меня в руках два дрочуна, уже смотрели не друг на друга, а то есть дотянуться и пнуть соперника, а на костюм феи. В точности такая, как в том году, наконец заявил малыш с железной уверенностью. "Да?" удивился кто-то из старших. "А мне казалось, что новогодняя фея поменьше". "Это ты просто вырос за год, а фея осталась прежней". Малец быстро нашёл ответ, право внушающий сомнение своей аллогичностью. Будь она поменьше, не смогла бы разнять Верка и Мирна. Толковал пояснил другой паренёк. И я вспомнил про свои обязанности. Встряхнув для отстрастки проверившихся мальчишек, я поставил дружинов на землю, но назидательную речь не успел прочесть. Верка и Мирн хором проревели: "Мы больше не будем" И демонстративно пожали друг другу руки в знак перемирия. Ну, хорошо, растерянно проговорил я. А теперь подарки, закончила за меня фразу ребтня. Отлично. Всё действительно проще, чем казалось. Толпа подценов моментально выстроилась в очередь. Я протянул волшебный мешок, каждый подходил, засовывал руку и вынимал свой подарок. игрушки, художественные принадлежности, одежда, у кого на что фантазии хватило. Самым любопытным подарком оказался магический самокат, явно великоватый для мелкого мальчонки, вытаскивавший из мешка с упорством буксира свою мечту, пусть и тяжеловатую, но такую желанную. Получив подарок, мальчишки отходили в сторону, рассматривали, хвастали перед остальными. Наконец возле меня толпа рассосалась, и я заметил паренька, стоящего в сторонке. Синяя шапка с помпоном, длинная чёлка, из-под которой хлопали блестящие глазёнки, спортивная куртка. Он с любопытством рассматривал меня и то, что вытаскивали из мешка его товарищи, но сам почему-то не подходил. Ты чего? Давай бегом ко мне, позвал я его. Разве не хочешь новогодний подарок от феи? Паренек нерешительно переступил с ноги на ногу и все-таки приблизился. «Забирай!» – протянул я ему мешок. Он запустил руку, долго болтал внутри, создавая живописные бархатные складки из красной ткани. Но когда вынул, в его ладони оказалось пусто. «Как так?» – не понял я. «Попробуй еще!» «Бесполезно!» – отозвался спокойно он. И ни капли досады или расстройства. Так каждый год. И и ничего. Наверное, просто у меня всё есть. Поэтому ты ничего не хочешь? У тебя нет мечты? Не знаю. Почему? Я не думал об этом. Странно. Я этого не понимал. Как у ребёнка может не быть мечты? Взрослый часто отказывает сами себе в исполнении желаний, переутомляются, полностью выкладываясь на работе, заботятся о ближних, забывая о собственной персоне. И вот тогда наступает тот момент, когда уже ничего не хочется. Они просто разучиваются мечтать. Но ребёнок, дети всегда и всего хотят прямо сейчас, всё сразу и побольше. И почему леле не честиют дири? Не разобралась с этой проблемой до меня. Паренек собрался уходить, и он даже сделал пару шагов от меня, когда я очнулся. «Стой! Я не могу тебя отпустить без подарка. Ты же видишь фею. Значит, веришь в чудеса. Допустим!» Все так же безразлично отозвался он, поглядывая на меня из-под длинной челки. «Бери из мешка чудо!» «Что? Это как? А вот так. Возьми и загадай». Я в который раз протянул ему мешок. Думай не о конкретной вещи и её характеристиках, а о собственных чувствах, когда ты это чудо получишь. Понял? На лице паренька промелькнула заинтересованность. Он крепко зажмурился и расплылся в блаженной улыбке, видимо, представляя удовольствие, которое он получит от сюрприза. Я ловко подсунул под протянутую ладошку раскрытый мешок. Мы оба ахнули, а за нами и любопытные мальчишки, наблюдающие за происходящим. Паренёк в синей шапке с помпоном застыл с протянутой рукой, на которой лежало поблёскивающее изумрудным перламутром крупное яйцо. Ого, ты загадал собственного дракона? спросил запинаясь кто-то из толпы. Неа. Шёпот амата взвался перенёк друга. Один сырванец протянул пальчик дракониму яйцу, и его щелкнуло по пальцам лёгким разрядом молнии. Не трожь, пострадаешь, зелись умочить мальчишки, сами сгорая от желания прикоснуться к чуду. Разве не знаешь, что к яйцу и маленькому дракончику только друг может приближаться? Вот когда вырастет, тогда уже не будет таким погливым. Зато еще опаснее. Точно. Офигительный подарок. Кажется, я неплохо справляюсь. Пока мальчишки все свое внимание сконцентрировали на драконе в яйце, я тихонько покинул их, ощущая настойчивую потребность лететь дальше. На центральной площади я притормозил, заслышав жалобное всхлипывание. У ювелирного дома Хой стояла двухгодовалая малышка, и терла заплаканные глазки замерзшими кулачками. Мимо спешили взрослые, но никто не обращал на ребенка никакого внимания. Белая пуховая шапченка на девчушке съехала на бок, морковного цвета косица расплелась, шарф развязался, да и весь ее вид взывал о помощи. К ней меня звала путеводная нить или нет? Хотя какая разница? В любом случае нужно узнать, что случилось, и найти родителей. Я сделал шаг в ее сторону, и мой аркан предупреждающий натянулся. Что за... Не могу же я бросить ребенка одного на улице. Неужели подарки, пусть даже в предновогодье, гораздо важнее чьей-то жизни? Сделал еще шаг, и дышать стало гораздо труднее. Есть ли у меня шанс добежать или долететь до малышки, прежде чем проклятая удавка прикончит меня? На мое счастье, мне не пришлось решать эту дилемму. Двери ювелирного дома распахнулись, выпуская пестро одетую окномку с ярко-рыжей капной волос. Под мышкой она зажимала огромную дурацкую сумку, украшенную пуговицами, лоскутами из разных тканей и пучками разноцветных ниток. Жуть! Ювелирку, что ли, она с этим мешком грабила? Девица огляделась и... и почти сразу бросилась к малютке. Там моментально притихла. Понятно. Либо неродивая мамаша, либо легкомысленная сестра. Ну, это не моё дело. Главное, не придётся бороться с Арканом, и можно удалиться, чтобы дальше выполнять работу феи. Куда к слову она тянет меня с невероятной настойчивостью.